Глава 7. Некоторое время спустя Джуди выписывала штрафы в Сахара-Сити, как вдруг заметила вдалеке Ника и его малыша. "Эй, привет, малыш слоник", позвала она, помахав рукой, но они её не заметили. Она направилась к ним, но внезапно остановилась, когда поняла, чем они занимались. Они растапливали огромное мороженое, которое она для них купила, под лучами жаркого солнца, затем переливали сок в банки. Джудина хмурилась, когда увидела, как Ник с мальчиком укладывают полные банки в фургон. Но у неё глаза на лоб полезли, когда она увидела, как маленький сын Ника садится на водительское место. Они уехали. Джуди осталась стоять, шокированная и сconfуженная. Она запрыгнула в свою машину и проследовала за ними в самую холодную часть Зверополиса, Тундра Таун. Там сынишка своими маленькими лапками оставлял следы на снегу, в которые Ник затем раскладывал палочки. Затем эти двое разлили сок от растопленного мороженого в следы как в формочки, чтобы получить в результате десятки маленьких эскимо. Джуди возмущённо смотрела на всё это. Она просто не могла поверить. Джуди снова проследовала за ними на этот раз в район Савана Централ, где они установили киоск и принялись продавать лапочки на палочке по завышенным ценам лемингам. Лапочки на палочки, покупаем лапочки на палочки, выкрикивал Ник. Один из леммингов купил скимо, и его примеру последовали все остальные. Мгновение спустя всё мороженое было полностью распродано. После того, как лемминги доедали свой десерт, они выбрасывали палочки в мусорное ведро. А маленький лис, который, как поняла Джуди, был вовсе не очаровательным малышом, а взрослым лисом-феником по имени Финик. Вышел с охапкой использованных палочек от Истимо. Джуди глазам своим не верила. Она продолжила следить за Ником и Фиником до малых грозунков, где Ник вывалил кучу использованных палочек перед мышью-строителем и прокричал: "Доставка древесины". "А почему цвет такой странный?" спросил строитель. "Цвет? Так это ж красное дерево", ушёл от ответа Ник, пересчитывая полученные деньги. Строители утащили палочки, а Джуди в изумлении наблюдала, как Ник передал Финику его долю выручки. 39, 40, держи, твоя доля. Подгузник поправь, пока не упал. Что, даже не поцелуешь папку на прощание? шутливо спросил Ник. Ещё раз чмокнешь, откушу тебе нос, сказал Финик басом. Чао. Финик запрыгнул в свой фургон и умчался под ревущую рэп-музыку. Джуди появилась перед Ником. Её лицо пылало от гнева. Я заступилась за тебя, а ты меня обманул. Ты врун, закричала она. Это называется схитрил, дорогуша, спокойно сказал Ник. Я не врун, вот он врун. Ник указал куда-то позади Джуди. Она оглянулась, но никого не увидела у себя за спиной. А когда повернулась обратно, Ник уже исчез. Затем она заметила, как его хвост мелькнул за углом. Эй, крикнула она, догоняя Ника, который не спеша шел по улице. Так, все, ты арестован, хитрюга Ник. Серьезно, за что? Ну посмотрим. Продажа продуктов питания без лицензии, перевозка незадекларированных грузов через границы, ложная реклама, лицензия. Ник ухмыльнулся и показал Джуди документ. Декларация, и он продемонстрировал бумаги. И ложно я ничего не рекламировал. Давай, счастливо. Ты сказал той мыше, что эти палочки из красного дерева, сказала Джуди. "Ну да", самоуверенно ответил Ник. "Они красные и из дерева, это дерево красного цвета. Ко мне не подкопайшь, самоморковная душа. Я занимаюсь этим с рождения". "Попрошу вас сдержаться от шуток на тему моркови. Извини. Я просто подумал, что ты из какой-нибудь дыры под названием Морковная грядки. Нет?" "Ой, нет", сказала Джуди, словно бы говоря, разумеется, нет. Морковные грядки на севере, а я родом из малых норок. Ладно, скажи, если эта история покажется тебе знакомой. Голос Ника изменился. Он заговорил быстро и нахально. Наивная сельская зайка с хорошими отметками и грандиозными планами думает: "Эй, посмотрите на меня, я перейду в Зверополис, где все звери живут в гармонии и мире". И вдруг выясняется: "Оп, панки, тут никто ни с кем не дружит". А её планы стать крутым полицейским опять опёнки. Она выписывает штрафы, и опёнки номер 3. Всем плевать на неё и её мечты. Скоро они разобьются. Реальность, и бедняжка впадёт в депрессию на чьё под мостом в коробке. И не останется и нового выхода, как собрать вещички и поджав хвостик уехать в освяси в свои малые норки, ты говорила, где ждёт морковная ферма. Звучит правдоподобно, да? Джуди ошеломлённо замерла. Она не могла поверить, что Ник так быстро раскусил все её страхи, проходящий мимо носорог почти сшиб её с ног, возвращая к реальности. "Поосторожнее", предупредил Ник. "А то растопчут не только твои мечты". "Эй", эй сказала она, стараясь собраться с духом. "Никто не смеет мне указывать, кем я могу или не могу стать, особенно такой проходимец, как ты, которому духу не хватило хотя бы попытаться жить честно". "Ладно, смотри, Каждый приезжает в зверопольесы думает, что может стать кем угодно. Но ну, так вот, не может. Ты можешь быть только тем, кто ты есть от природы, он указал на себя. Хитрый лис, затем он указал на неё. Глупая зайка. Я тебе не глупая зайка. Ага, а это не сырой цемент. Джуди посмотрела вниз и увидела, что по щеколат куста стоит в вязком сыром цементе. Она вздохнула в смятении. Ты никогда не станешь настоящим полицейским, вызывающе сказал Ник. А вот штраф или пить у тебя хорошо получается. Может, когда-нибудь станешь регулировщикцей? Счастливо! Джуди растерянно наблюдала, как Ник удалился. Затем она приступила к попыткам вытащить ноги из цемента.